Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в следующие сроки. Первое. После истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. Второе, После истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или протестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление. Третье. Немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление. Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами. Постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. «Обращение постановления по делу об административном правонарушении к исполнению возлагается на судью, орган, должностное лицо, вынесших постановление». В случае рассмотрения жалобы протеста на постановление по делу об административном правонарушении и или на последующее решение по жалобе протесту, вступившее в Законную силу постановления по делу об административном правонарушении направляется судье в орган, должностному лицу, уполномоченным обращать его к исполнению в течение трех суток со дня его вступления в Законную силу. В случае, если постановление по делу об административном правонарушении не было обжаловано или опротестовано в установленные сроки, оно направляется в орган должностному лицу, уполномоченным проводить его в исполнении в течение трех суток со дня его вступления в законную силу, а в случае рассмотрения жалобы протеста со дня поступления решения по жалобе протесту из суда или от должностного лица, вынесших решение. Судья, орган, должностное лицо при направлении постановления по делу об административном правонарушении в орган должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполнение, делают на указанном постановлении отметку одни его вступления в законную силу либо о том, что оно подлежит немедленному исполнению. В случае вынесения нескольких постановлений о назначении административного наказания в отношении одного лица – Каждое постановление приводится в исполнение самостоятельно. В случае неясности, способа и порядка исполнения постановления по делу об административном правонарушении, орган, должностное лицо, приводящий указанное постановление в исполнение, а также лицо, в отношении которого оно было вынесено, вправе обратиться в суд, орган или к должностному лицу, вынесшем постановление, с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного ареста, лишения специального права или в виде административного штрафа, за исключением взыскания административного штрафа на месте совершения административного правонарушения, невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление на срок до трех месяцев. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания – Приостанавливают исполнение постановления в случае принесения протеста на вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении до рассмотрения протеста. О приостановлении исполнения постановления выносится определение, которое при необходимости немедленно направляется в орган, должностному лицу, приводящим это определение в исполнение. Принесение протеста на постановление об административном аресте или административном приостановлении деятельности не приостанавливает исполнение этого постановления. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания, прекращают исполнение постановления в случае. Первое. Издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания. Второе. Отмены или признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное. Третье. Смерти лица, привлеченного к административной ответственности или объявление его в установленном законом порядке умершим. Четвертое. Истечение сроков давности исполнения постановления о назначении административного наказания, установленных статьей 31.9 КОАП РФ. Пятое. Отмены постановления. Шестое. Вынесение в случаях предусмотренных КОАП РФ постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания, а также о взыскании административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей, рассматриваются судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление в трехдневный срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего вопроса.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 Копия определения вручается под расписку физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения высылаются им в течение трех дней со дня его вынесения, о чем делается соответствующая запись в деле. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания выносится в виде постановления. Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение одного года со дня его вступления в законную силу. «Течение срока давности прерывается в случае, если лицо, привлеченное к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении административного наказания». «Исчисление срока давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения указанного лица либо его вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением о назначении административного наказания может быть обращено административное взыскание». В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления о назначении административного наказания, течение срока давности приостанавливается до истечения срока отсрочки или срока приостановления. В случае рассрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, течение срока давности продлевается на срок рассрочки. Постановление о назначении административного наказания, по которому исполнение произведено полностью, с отметкой об исполнении административном наказании, возвращается органам должностным лицом, приводившим постановление в исполнение, судье, органу, должностному лицу, вынесшим постановление». Постановление о назначении административного наказания, по которому исполнение не производилось или произведено не полностью, возвращается органам-должностным лицом, приводившим постановление в исполнение, судье-органу-должностному лицу, вынесшим постановление в случае «если». Первое. по адресу, указанному судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, не проживает, не работает или не учится привлеченное к административной ответственности физическое лицо, не находится привлеченное к административной ответственности юридическое лицо, либо не находится имущество указанных лиц, на которое может быть обращено административное взыскание. Второе. У лица, привлеченного к административной ответственности, отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть обращено административное взыскание, и меры по отысканию имущества такого лица оказались безрезультатными. Третье. Истек срок давности исполнения постановления о назначении административного наказания, предусмотренный статьей 31.9 КОАП РФ. Исполнение постановления о назначении административного наказания лицу, проживающему или находящемуся за пределами Российской Федерации и не имеющему на территории Российской Федерации имущество, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации с государством, на территории которого проживает или находится это лицо, а также с государством, на территории которого находится имущество лица, привлеченного к административной ответственности.